Глава 15. Тьма. Она окружает со всех сторон, поглощая саму сущность бытия и оставляя меня наедине с самим собой. Тьма. В ней нет ничего. Ни монстров, ни спасителей. Лишь покой и растворение в безвремении. Сколько я так лежу, не в состоянии пошевелиться? Не знаю. Время не имеет значения во тьме. Оно вообще величина сугубо субъективная. Казалось бы, один час — это много или мало? Для кого-то в него можно уместить целую жизнь, а кто-то из дивана не встанет. Субъективно прошел час у первого и у второго. А объективно один прожил жизнь, а второй... А для второго хоть час, хоть вечность, ничего не изменится. На философство не потянуло. Мыслитель из меня так себе, признаюсь честно. Я больше по профилю. Бей-руби, руби-бей. Сейчас просто немного не в форме. Хах. Почему-то эта мысль кажется мне смешной. Немного не в форме. — Ага. Будто пару лишних килограмм набрал, а не лежу бесчувственным обрубком в кромешной темноте, желая лишь одного, чтобы все это закончилось. — Калека. — Я говорил, что боюсь смерти до одури? — Врал. — Сильнее смерти меня страшит лишь вот это. Существование в виде растения, которое не может даже пошевелиться. Смешно. Сколько раз я лез под пули, чтобы другие думали про мою отвагу и храбрость? А на самом деле за бравадой прятался страх. Главным было не показать другим, как же страшно на самом деле. Как сводит спазмом мышцы и выступает испарина на лбу. В висках давит, трясутся руки. Но все равно идешь, не обращая внимания на свист пуль над головой, не оборачиваясь на взрывы мин, падающих с неба. И то селение, стертое с лица земли залпами РСЗО. Мне ведь тоже было страшно. Особенно, когда пришло осознание что следующей приоритетной целью в группе становлюсь именно я. Почему-то сейчас во тьме, отсекающей даже звуки капающей воды, мысли вновь и вновь возвращаются туда, на заваленные трупами улицы средь горящих домов. Почему я не могу заставить себя думать о любимой Ирочке? Почему? Чувство вины? Да нет, не то. Я вообще довольно эгоцентричен, хоть и своеобразно. Мне нет дела до тех, кто не является мне близким. И уж тем более, никакого чувства вины перед убитыми не возникает. Война, она все спишет. А война, она всегда идет. Просто формы разные. Где-то стреляют, а где-то устраивают подляны кому-то, чтобы пробиться как можно выше в иерархии. Вся человеческая жизнь — это война. Где все являются бойцами. По-честному, те малолетки, убивая жену, они же тоже вели какую-то свою войну. Я ответил тем же. Черт, но ну почему, даже превратившись в овощ, я не могу перестать мыслить категориями ненависти? Почему? Почему вместо призраков, убитых мною людей, ко мне приходят те, кого я не смог защитить? Может, я вру сам себе, считая себя человека-ненавистником и асоциальной личностью? Может, где-то в душе я махровый филантроп и добряк? Да не, ерунда какая-то. Хм, у меня галлюцинации или тьма изменилась? Будто слабый огонек зажегся где-то. Едва-едва тлеющий, готовый потухнуть от малейшего дуновения ветерка, но такой манящий и теплый. Или это уже свет в конце туннеля. Ну, тот, который видят умирающие. Собственно, без разницы. Главное, что тьма отступает, меняя оттенки, перетекает, меняя форму и рисуя картинку. Лицо. Женщина, еще не старая. Характерные восточные черты лица. В глазах горит черное пламя ненависти, а черные губы что-то пытаются сказать но, как не стараюсь, я не могу услышать тихий шепот. Знаю, это важное. Откуда-то оттуда, из-за памяти, которые уже покрылись пылью забвения, но почему-то решают проснуться именно сейчас. А губы женщины продолжают что-то шептать. В какой-то момент лицо обезображивает гримаса ужаса, и в следующий миг посреди лба появляется пулевое отверстие, а сзади разлетаются осколки черепа с клочками волос, перемазанными мозговым веществом. «Ты будешь умирать вечно! Будь проклят! Ты будешь умирать вечно!» И тьма вокруг начинает рассыпаться на мелкие осколки, возвращая меня в реальность. Сон. Это был сон. Вместе с рассыпавшей тьмой потоком возвращаются чувства. Где-то капает вода, в носу стоит запах сырости, а в глаза что-то светит. Ну и боль, конечно. Куда ж я без неё. До конца проснуться пока не получается» балансирую где-то на самой грани между явью и сном, пытаясь удержать убегающую мысль, которая посетила меня в тот момент, когда я начал приходить в себя. Вспомнил. Черт побери, я вспомнил. То лицо во тьме, сотканное из оттенков черного цвета. Это женщина из разбитого градами селения. Ее дом стоял на окраине, поэтому каким-то чудом уцелел вместе с хозяйкой. Когда группа заходила в селение, за каким-то хером женщина бросилась на вооруженных бойцов с кухонным ножом и даже успела ранить нашего снайпера, попав точно в шею между шлемом и кевларовым воротником броника. Бойца нам удалось спасти, а вот женщину. Ее я пристрелил. Не знаю тогда, как наваждение нашло. Она сыпала проклятиями, мешая русские слова с родным наречием, и все пыталась вцепиться мне в лицо обломанными ногтями. Это были ее последние слова. Проклятие. Ты будешь умирать вечно. Что ж, так и получается. Я умираю раз за разом уходя за грань бытия, но так и не переступив ее. Хе-хе. Дункан Маклауд, блядь, недоделанный. Интересно, а если мне голову отрубить, я все же сдохну или стану героем сказочного эпоса, который про Колобка? Сдержать смех после того, как я представил свою голову поющую песенки разным диким зверькам, не удается. Не удержавшись, начинаю ржать в голос, несмотря на боль в легких. Правда, веселье длится недолго. Смех переходит в кашель, разрывающие ребра на части. И так весь переломанный, а тут еще и мышечные спазмы добавляют острых ощущений. Немного отдышавшись и окончательно проснувшись, пытаюсь оценить обстановку. На первый взгляд никаких особых изменений не наблюдается. Я все так же лежу на твердом полу ямы, в которую улетел после того, как меня подстрелили, не имея возможности пошевелиться. Правда, сейчас тут не так темно. Прямо над моим лицом, не дальше вытянутой руки, висит тусклый огонек, света от которого не хватает даже разогнать темноту на пару метров вокруг. Интересно, что это такое? Немного поразмышляв, понимаю, что огонек горит в том месте, где должен находиться наконечник стрелы, прошивший меня на вылет. Опять магия, судя по всему. Кстати о магии. Пытаюсь запустить трансформацию, но... По телу проходит волна спазмов, и на этом все. Черт, жаль... Но с другой стороны, все уже не так печально, как изначально. По крайней мере, помру не в кромешной тьме, а глядя на крохотный огонек. Ни с того ни с сего жутко начинает зудеть лоб. Вот прямо до дрожи хочется почесать. Увлеченный разглядыванием огонька, я не сразу сообразил, что левая рука инстинктивно дотягивается до лба и начинает чесать. О да, кайф. Лишь полностью удовлетворив насущную физиологическую потребность, До меня дошло, что руки, которыми я не мог пошевелить, слушаются. На радостях пытаюсь сесть. Ага, сейчас. Нет, мышцы пресса напряглись, и мне даже удалось чуть приподняться над полом, чтобы тут же рухнуть обратно скрученным болью. Все же позвоночник сломан. Кое-как пережив очередной приступ и умудрившись не потерять сознание, снова пытаюсь поднять руки. Уф, кажется, не все так печально, как казалось. Руки, пусть с трудом и с опозданием но все же слушаются команд. Правда, сил уходит на то, чтобы поднять одну руку, будто мешок цемента на пятый этаж поднял. Бегом, по лестнице. Но главное, организм, похоже, справляется понемногу с повреждениями. Конечно, если бы удалось трансформироваться, проблема, думаю, была бы решена. Но и так, в принципе, неплохо. Похоже, у смерти снова выходной. Какое-то время просто лежу, глядя на огонек. Судя по всему, моя способность, пусть и частично, на самую капельку, но начала работать. Это я вспомнил последнюю попытку трансформации, когда тело скрутили спазмы. Но почему, когда я только рухнул, себя вообще никакой реакции на мои попытки не было? Понятно, что-то блокирует мою способность, но вот что? Ну да, риторический вопрос, учитывая наличие в моем организме постороннего предмета в виде стрелы. Пора уже в подсознании прописать базовый инстинкт. Если в меня попало что-то острое, нужно поскорее от этого избавиться, чтобы вернуть способность к быстрой регенерации и преобразованию формы. Приготовившись к новому приступу боли, медленно поднимаю руку и хватаюсь за торчащие из груди древко. Ладонь обжигает леденящим холодом, будто в 40 градусов мороза хватаешь мокрой рукой промерзший насквозь чугунный лом. Долго держать ледяное древко не получится, Поэтому больше не осторожничая, терпя холод, резким рывком выдергивая его из себя. Черт, черт, черт. Кажется, я себе легкое выдернул. Вместе со стрелой, которая, едва покинув мое тело окончательно, тут же улетает куда-то в сторону. Держать ее в руке нет никакого желания. Да и возможности тоже. Левая рука, которой я вытаскивал метательный снаряд, онемела, покрывшись ледяной корки за какую-то секунду. Будто в емкость с жидким азотом ее сунул. Но все это полнейшая ерунда. Потому что я наконец смог начать трансформацию. Нет, полностью превратиться в зверя не получается. Но даже частичное преобразование восстанавливает мой переломанный, искалеченный организм до состояния, в котором я могу полноценно двигаться. Скорее для самоуспокоения, чем надеясь на лучшее, возвращаю человеческую форму и пытаюсь подняться на ноги, тут же не дожидаясь результата. Как же круто снова иметь возможность двигаться, словами не передать, только сугубо в матерных выражениях. Ха-ха, Игорек, тебе чертовски везет. Тело хоть и восстановилось немного, но слушается не очень. Да и боль полностью никуда не уходит. Просто становится слабее. Это уже ерунда. Главное, я снова могу двигаться. Медленно, печально, будто у меня приступ радикулита. Но могу. А с полным возвратом здоровья? Ничего страшного. Вот выберусь из этой ямы и пополню запас сил. Всего-то и надо кого-нибудь сожрать. Кстати, даже на примете есть кого именно. Ага. Вот только обнаружу след, догоню и полакомлюсь. Для начала, правда, надо понять, куда меня занесло. Черт, темно, как в могиле. Света от наконечника стрелы, которую я откинул метра на 3 в сторону, хватает, чтобы осветить только ее саму и сантиметров 5 пространства вокруг но придется на ощупь, значит. Но сперва надо глянуть, чем же меня так рубануло. Подхожу к лежащему снаряду и присаживаюсь на корточке. В руки брать эту гадость не собираюсь. Спасибо, хватило одного раза, когда выдергивал. А вот рассмотреть поближе не помешает. Надо же знать, чем могут меня убить, блокировав способность к трансформации. Стрела как стрела, длиной с метр. на вроде тех, что используют спортсмены. Только вот материал, из которого она сделана. Чем-то похож на алюминий, но точно не он. Сплав, что ли, какой? Непонятно. Кстати, оперение тут не из гибкого пера, а такое же металлическое, как и древко. Особый интерес представляет наконечник, в качестве которого использован прозрачный кристалл, светящийся мягким белым светом с голубым отливом. Интересное решение. Черт, надо бы забрать стрелу и осмотреть подробнее... Но интуиция прямо ревет в ухо, утверждая, что лучше этого не делать. По крайней мере, голыми руками. Что ж, доверимся чуйке. Вроде ни разу не подводила. Красиво. Свет во тьме. Но пора и честь знать. Это пока я тут валялся, изображая овощ, у меня было время на всякие размышления. А сейчас каждое мгновение имеет ценность. Чем дольше я тут проторчу, тем выше вероятность того, что след исчезнет окончательно. Харен его знает, сколько времени на самом деле прошло. Ага, все про то же. Про субъективность восприятия. С трудом оторвав взгляд от огонька, закрываю глаза, стараясь прислушаться. Кап, кап, кап. Где-то вода протекает. Чем мне это может помочь? Ничем. Попробовать трансформировать глаза? Сомневаюсь, что хватит запаса имеющейся энергии, но... А вдруг? Не вдруг. Глаза трансформировать получается судя по тому, что темнота вокруг приобретает оттенки, а освещенная область вокруг стрелы увеличивается в диаметре в два раза. Блин, неплохо бы ее использовать в качестве фонарика, но нет, лишний риск сейчас ни к чему. Остается единственный вариант. С тяжелым вздохом, кряхтя как старый дед, опускаюсь на четвереньки. Пол мокрый и покрытый толстым слоем пыли, но все равно без проблем определяю, что он бетонный. Мелкие камешки тут же врезаются в голые колени и ладони. Приятного мало, но идти в полный рост, рискуя сверзиться в очередную яму, так себе идея. Осторожно прощупывая перед собой каждый сантиметр, начинаю медленно ползти в сторону от пятачка, освещенного кристаллом стрелы. До стены удается добраться без неожиданностей и неприятностей. Ободранные колени, по сравнению с тем состоянием, в котором я был совсем недавно, не стоят внимания. «Так, стену нашел. Что теперь?» «Неизвестно, есть ли вообще отсюда выход. Может, это просто каменный мешок, в который можно попасть только одним способом. Ага, через ту дыру, в которую я грохнулся. Такой вариант развития событий будет печальным. Чего-чего, а летать я не умею. Только падать. Хе-хе». Дальше иду, держась рукой за стену. Свечение стрелы отсюда уже не различить. Ну и ладно. Главное, чтобы никаких проломов в полу не было». Так, следуя за изгибами шершавой стены, покрытой склизкой плесенью, гу, пляпался рукой, медленно бреду в темноте. Правда, идти пришлось недалеко, потому что сырой бетон под рукой меняется на не менее сырой, покрытый ржавчиной металл. Быстрое ощупывание находки вызывает больше вопросов, чем радости от обнаружения. Дверь. Обычная дверь. Точнее, не совсем обычная, но все же. Бункерная, с штурвальным запором. Как-то не сильно вяжутся между собой такие вот нестыковки. Луки, арбалеты, мечи, жертвоприношения и пластиковые стулья у юрика до этого. И вот сейчас дверь, производство которой требует минимум хорошо развитой металлургии. Интересный мир, ничего не скажешь. Из тех нестыковок, которые мне удалось подметить, хотя я специально этим не занимался, но очень уж выбиваются из общей картины. Складывается ощущение, что когда-то этот мир был на довольно высокой ступени технологического развития, а потом что-то произошло, заставившее цивилизацию откатиться в развитии. Черт, надо было не бухать, а интересоваться окружающей действительностью, у того же юрика например. А, чего уж теперь. Оставим исследование на потом. Сейчас передо мной другая проблема вырисовалась. Попробовать открыть эту дверь... Или продолжить обследование помещения, в котором я нахожусь? А, к черту. Решительно хватаюсь за штурвал и, напрягая все силы, пытаюсь его провернуть по часовой стрелке. Ожидал, что мне придется долго мучиться, пытаясь открыть проржавевшую дверь. И чуть не грохнулся, потому что колесо в моих руках проворачивается неожиданно легко. Щелчок ушедших в пазы штырей оповещает меня о том, что замок открыт. Не давая сомнениям осторожности в очередной раз грузануть меня раздумьями, тяну тяжелую створку на себя. Бронированная, судя по весу, створка, не издав ни малейшего звука, проворачивается на петлях, а по моим глазам тут же бьет яркий свет, заставляя зажмуриться. Запоздало срабатывает рефлекс, и я рывком прижимаюсь к стене рядом с дверным проемом, уходя с линии возможного огня. Что-то я расслабился последнее время. Такие ляпы допускать? Эх, гранатку бы сейчас. По устоявшейся традиции, там, где тебя могут встретить выстрелом в упор, в помещение всегда входят двое. Причем дама первой, ага. Сначала граната, а потом уже сам. Вопреки опасениям, из дверного проема ничего не вылетает. Только дорожка желтоватого света падает на пол, давая рассмотреть пол, покрытый зеленой плесенью. Немного привыкнув к свету, осторожно высовываю голову из укрытия и тут же убираю обратно за дверью располагается тамбур. Обычный тамбур между двумя одинаковыми дверьми. И больше ничего. Только электрическая лампочка в тяжелом стеклянном плафоне горит под потолком. Чего-чего, вот электричество я тут точно не встречал. Магические светильники видел в баре. Но тут точно не они. Провод, выключатель, точнее рубильник у второй двери и лампочка. Все странше и странше прислушиваясь к своей интуиции на предмет опасности. Молчит. Ну и хрен с ней. Видимой опасности нет, а невидимую я не замечу. Приняв решение, рывком ныряю в тамбур, в пару шагов оказавшись у второй двери, на которой даже сохранилась зеленая краска, пусть и не везде, и хватаюсь за штурвал.